Глава восьмая С сожалением, посмотрев на тонко нарезанное сало, вкуснейший хлеб, лучок и малосольные огурчики, я со вздохом встал, вымыл руки, накрыл богатство чистым полотенцем и отправился в небольшую уютную гостиную, в которой мне и предстояло встретить гостью. Баронесса Боде была такой же, как и в день нашей последней встречи, красивой, утонченной и очень обаятельной. Она была одета в платье средней длины с приятным взгляду декольте и притягательным разрезом на бедре, демонстрирующим загорелую ножку. Образ завершали туфли на высоком каблуке, наброшенная на плечи небольшая шубка и маленькая сумочка. Дождавшись, когда дверь за сопровождающим закроется, я позволил себе в течение нескольких секунд восхищенно рассматривать польщенную подобным вниманием девушку, а затем с улыбкой произнес «Баронесса Баде, вот так встреча! Не ожидал увидеть вас в моем холостяцком логове. База наемников отнюдь не предназначена для приема столь обворожительных дам. Боярин Хладов, а уж как я рада вас видеть!» с хитрой улыбкой произнесла девушка и от ее глубокого хрипловатого голоса по моей спине прошли мурашки подумалось что из-за множества навалившихся дел я уже давно не был в компании красивых женщин что вообще-то я в теле молодого человека и стоит напомнить себе об этом в это время пользуясь отсутствием лишних глаз оксана не спеша приблизилась ко мне и поцеловала в щеку заставляя очередную толпу мурашек промаршировать по спине В нос ударил притягательный запах молодой и привлекательной девушки, и моя рука тут же непроизвольно скользнула к ней на талию. «Ты выглядишь сногсшибательно», — честно заявил я, довольный этим Оксане, и, словно бы спохватившись, указал на одно из пустующих кресел. «Прошу, присаживайся. Чай, кофе или чего-нибудь покрепче?» «Пожалуй, от стакана воды я бы не отказалась». произнесла Оксана, и после вызова слуги, заказанная, появилась на небольшом столике, стоявшем между нашими креслами. Сделав несколько глотков, девушка Белозуба улыбнулась и неожиданно призналась. «Только сегодня приехала в город и сразу к тебе, так что цени». «Очень ценю», — ответил я, изучая внешний вид Оксаны и сомневаясь, что она говорит правду. «Но не стоило так себя утруждать». «Могла бы заехать ко мне не сразу. Душ после поездки — необычайное наслаждение». Оксана посмотрела на меня с возмущенным видом, и мне даже на мгновение показалось, что она ударит меня магией, однако девушка каким-то чудом сдержалась и произнесла. «Вообще-то я так и сделала. Сначала заехала домой и лишь потом отправилась к тебе. Неужели ты мог так плохо обо мне думать?» Не отметив раскаяния на моем лице, Оксана ядовито закончила. «Может, еще думаю, что я должна была заявиться к тебе с чемоданом в руках?» «От такого подарка я бы не отказался», — произнес я, подмигнув ей и еще раз окинув взглядом красавицу. Оксана самодовольно улыбнулась, но помотала головой. «К сожалению, так нельзя. Ты ведь теперь не просто смазливый парень, а представитель рода Хладовых. Подобные отношения могут вызвать нездоровое шептание среди семьи, а мне пока моя свобода дороже». «Как же так?» Посмотрел я вверх: за что небо так со мной поступает? Красивая девушка спешит ко мне в гости, но не для того, чтобы быть вместе. Быть вместе и жить вместе разные вещи, заметила Оксана. К тому же никуда и не спешила. Слышала ведь, сначала заехала к себе. "Это я уже понял", усмехнулся я. "Ты просто внезапно решила меня навестить. Я поговорила с Лукинским", посерьезнела девушка. и узнала новость о том, как ты вступил в боярский род и убил пятерых наших однокурсников. «Они погибли на дуэли», — поправил я ее, оскорбили род Хладовых и поплатились за это. Тех, кто оказался удачливее или принес извинения, я не тронул. Оксана улыбнулась. «Я и не думала их защищать, просто хотела тебя поздравить». «Не стоит», — покачал я головой. «Это были весьма слабые противники. В победе над ними нет особой доблести». «Так я не с этим тебя поздравляла, а с вхождением в рот. Признаюсь, уже заждалась, когда это произойдет», — с намеком произнесла Бранесса. Не желая идти у нее на поводу, я уточнил. «Хочешь сказать, что такого хорошего бойца и просто симпатичного парня кто-то обязательно взял в рот через женитьбу? Хочу сказать, что Баде уже давно обо всем знали». Или ты думаешь, что моя семья дарит каждому простолюдину квартиру и хлопочет за него перед союзниками? Поверь мне, это не так. Значит, вы все обо мне знали и оскорбили Хладовых такой подачкой? Приподняв бровь, насмешливо уточнил я. Решили откупиться за спасение члена рода так дешево? Если учитывать твою фамилию на тот момент, долг перед корпусом и отсутствие перспектив, то моя семья дала тебе слишком многое. произнесла Оксана, нахмурившись. «Хорошо», — пронеслось в голове. Девочка расстроилась и пышет гневом за мои подтрунивания над своим родом. «Позволим ей реабилитироваться и зададим пару вопросов. А как вы про меня узнали? Что я могу относиться к роду Хладовых?» Выражение лица Оксаны сменилось на самодовольное. «Тебе повезло». «Фотографию моего спасителя увидел один из старших родственников, хорошо знавший погибших Хладовых. Он почти сразу понял, чьим отпрыском ты являешься, и, как выяснилось позже, даже держал на руках твоего деда, Павла Романовича. Это с его подачи к тебе стали присматриваться». «Интересно», — признался я, — «даже очень. А как зовут твоего старшего родственника? Может, он также знает и Ульяну Романовну, нынешнюю главу рода Хладовых?» Девушка не колебалась и кивнула. «Знает. Его зовут Пауль Сергеевич, и он наш старейшина. Теперь нужно выяснить, для чего ты это все мне рассказала», — подумал я, И — «зачем вообще прибыла? Неужели старые друзья пытаются таким вот образом восстановить контакты с нашим родом через меня, словно бы невзначай?» Решив не ходить вокруг да около, я спросил прямо. «И для чего же ты, моя дорогая Оксана, рассказала мне все это? Неужели считаешь, что я проникнусь любовью к вашему роду?» Девушка нарочито наморщила свой очаровательный носик, протестуя против заданных в лоб вопросов, но все же ответила. «Принятие в род твоей семьи явно указывает на возрождение Хладовых. Боде предлагает восстановить дружественные отношения». Сказав это, девушка открыла сумочку и протянула мне небольшой прямоугольник, похожий на визитку. «Это приглашение в наше поместье от главы рода. Прошу передать его графине Хладовой. Кроме того, Пауль Сергеевич сказал, что будет рад, если ты найдешь время и посетишь его. Уж слишком сильно ты похож на его покойного друга». Не успел я ответить, как дверь распахнулась, и в помещение вошла Ульяна Романовна. «Ваше сиятельство!» Тут же вскочила девушка, склонив голову, а я последовал ее примеру и произнес. «Ульяна Романовна, позвольте вам представить Оксану Александровну Боде, мою однокурсницу, из Центра подготовки корпуса егерей». Графиня смерила девушку холодным взглядом и произнесла. «Девица из рода Боде? В семье разрешают вам ходить со столь выдающимся вырезом и распевать чаи в компании молодых бояр?» Взгляд пожилой женщины сместился на меня. «Или, Гордей Романович, Оксана Александровна, твоя будущая невеста, о которой мне ничего не известно?» «Это моя добрая подруга и боевой товарищ, с которой мы сражались в разломах против монстров», произнес я, а затем, сделав вид, что на мгновение задумался, добавил. «На Оксану Александровну, как на невесту, я до этого момента не смотрел, но обещаю изменить свой подход». Ульяна Романовна вновь перенесла взгляд на девушку и спросила. «А вы что скажете?» «Хочу поблагодарить вас за Гордея Романовича. Во время обучения в центре он спас мне жизнь». Лицо графини стало менее суровым. «Приятно слышать, что член моего рода известен не только своими убийствами, но и спасением чужих жизней. Но все же я хотела узнать, с чем ко мне прибыла представительница Боде». Я прибыла к вам, чтобы поздравить своего спасителя и друга с вступлением в род Хладовых, а также передать вам приглашение главы моего рода. Он будет рад видеть вас в нашем поместье, а также желает восстановления дружественных отношений. Не союзных! Именно дружественных! переспросила Ульяна Романовна, с укором глядя на девушку, но та не поддалась. Именно. Ульяна Романовна выдержала паузу, а затем спросила: Это все? Оксана на мгновение задумалась, а потом уверенно произнесла. «Игорь Витольдович уверен, что восстановление дружественных отношений будет во благо нашим родам, поэтому велел мне отправляться в Новосибирск в тот же миг, как до него дошли новости». Ульяна Романовна благожелательно кивнула, хотя и заметил, что она напряглась. «Кроме того, советник рода Пауль Сергеевич пригласил Гордея Романовича в гости. Он знал вашего брата и хотел бы пообщаться с его внуком». «Хорошо», — произнесла графиня и посмотрела на меня. «Дозволяю! Пауль действительно был другом твоего деда!» Заметив взгляд Ульяны Романовны, я протянул ей пригласительное, и она, попрощавшись с нами, ушла. Стоило только двери за графиней закрыться, как Оксана выдохнула и поспешила осушить свой стакан, а затем с восхищением добавила. «Вот эта сила!» Меня так придавило, что я боялась лишнее слово сказать. «Ничего себе!» «Странно, что я этого не заметил», — с удивлением подумал я. «Или уже привык к силе графини, или она сконцентрировалась лишь на Оксане, ну или я стал настолько силен, что даже не замечаю чужого давления». Обдумывая все это, я косился на красивую ножку девушки и неожиданно даже сам для себя спросил. «Оксана Александровна, не составите ли мне компанию?» Давно не обедал в обществе столь обворожительной девушки. Заметив мой взгляд, Боде благосклонно кивнула. Вызвав слугу, который принес бокал вина и закуски, я поспешил в комнату, быстро привел себя в порядок, переоделся в один из новых костюмов и решил позволить себе выходной. Вскоре мы уже сидели за небольшим столиком в одном уютном ресторане. Оксана рассказала мне о жизни после выпуска, о своей подружке Виктории, а также вытянула из меня подробности конфликта с Шольцем и егерями. Ей было интересно все. После того, как я закончил отвечать на вопросы, девушка серьезным тоном произнесла. «Главное, что ты каким-то образом умудрился не убить графа Палина. За него действительно могли бы мстить. А с остальными у вас проблем быть не должно. Там были или слабаки, или те, кто как-то бросил тень на семью и был сослан». «Даже с родом Шольца?» — уточнил я. «С ним тем более», — легкомысленно отмахнулась Оксана. «Он был слишком высок во о себе, клеился к многим дамам и едва не стал причиной войны родов, поэтому от него и решили избавиться». «Складывается ощущение, словно ты специально собирала информацию по всем моим противникам», — насмешливым тоном заметил я, и девушка на мгновение отвела глаза в сторону, а затем, взяв себя в руки, ответила... «Ну, ты знаешь, для чего я прибыла? Считай, что так я пытаюсь наладить дружественные отношения между родами». Я кивнул и уточнил. «Что в таком случае скажешь по поводу барона Гунта?» Оксана презрительно поморщилась. «Прямо против тебя он не пойдет, слабоват и знает свое место, а вот сделать какую-то гадость или подослать убийц не постесняется. Думаю, что служба безопасности рода справится с этими проблемами и без тебя». «К моему удивлению, в этот вечер ничего необычного и выходящего за грань не произошло, никто не лез к нам с претензиями, никто не пытался оскорбить меня или баронессу, никто из подвыпивших аристократов, жадно наблюдавших за Оксаной, не посмел хоть как-то себя проявить. Видимо, проведенные дуэли, несмотря на скепсис деда Павла, послужили мне хорошую службу». пронеслось в голове, после чего я расплатился, и мы с Оксаной отправились на экскурсию в мою квартиру, когда-то подаренную родом Баде. Со своими советами не было подвыпивших аристократов или иных лиц, жадно смотрящих на мою спутницу, поэтому мы совершенно спокойно закончили обедать и направились в квартиру. Окраина столицы. Старый неухоженный парк. Расшатанная лавочка в пустеющем тупике и тучная фигура немолодого мужчины в дорогом костюме, который выглядел в этом месте весьма чужеродно. Несмотря на данный факт, князь Пожарский продолжал неспешно ходить из стороны в сторону, словно чего-то ожидая. Вскоре, в отдалении послышались шаги, и на заросшей травой дорожке появилась пара непохожих друг на друга людей, Один из них был невысок, полон, лыс и носил давно вышедший из моды костюм. Второй, напротив, был молод, высок, привлекателен, имел шевелюру черных волос и со вкусом подобранную одежду. «Ваше сиятельство, добрый день!» — с подобострастной улыбкой приветствовал мужчину Толстячок. «Добрый день, господа, прошу без титулов, нам предстоит важный разговор». ответил князь, заметив пренебрежительный взгляд, который молодой граф Коршунов бросил на своего спутника. Тридцатилетний и золотой мальчик, внезапно занявший место главы рода ввиду скоропостижной смерти отца, явно не считал ровней себе полноватого барона Чижова. Впрочем, демонстрировать это отношение он не спешил, что князя вполне устраивало. «Если разговор действительно важный», — произнес Коршунов и демонстративно осмотрелся, — «то почему встреча происходит в столь странном месте? У меня есть несколько заведений, в которых мы бы разместились с куда большим удобством и где бы нас никто не подслушал». Полноватый барон слабо улыбнулся и прокомментировал. «Мой уважаемый друг, главой рода вы стали лишь недавно, и поэтому некоторые наши действия могут показаться вам смешными и нелепыми». Однако, как показывает практика, именно они позволяют нам доводить дела до конца, ведь даже у стен есть уши. «Мои заведения предоставляют полную конфиденциальность», — насупился граф, на что Чижов лишь покачал головой. «Значит, вашим людям предлагают слишком мало». Граф хотел было вступить в перепалку, но князь остановил его жестом руки и повернул камень одного из своих колец, заставив с шипением сформироваться вокруг троицы барьер тишины. «Не стоит ссориться по мелочам», — произнес он, — «у нас есть куда более важные темы на повестке. Я надеюсь, вы оставили телефоны у охраны?» «Оставили», — кивнул молодой граф и добавил, — «Денис Дмитриевич, к чему такие меры предосторожности?» — Я полагал, что вы хотите обсудить внезапное возрождение Хладовых. — Все верно, Александр Александрович, — кивнул князь. — Вы могли не знать, но именно наши рода занимались их уничтожением. — И, — уточнил молодой человек с недоумением, — по моей информации в роду остались две женщины, старая графиня и ее внучка, которые сумели выжить лишь из-за заступничества императора. А теперь их род расширился за счет семьи одного из бастардов. — заметил барон и, достав платок, промочил им свой лоб от пота. — Вы считаете недавних простолюдинов угрозой? В самом деле? — удивился граф. — Все верно, — кивнул князь Пожарский вместо барона. Ведь — Ведь хладовые это наши враги, которые долгое время водили всех за нос. И если вы полагаете, что они не будут мстить, то глубоко ошибаетесь. — Пусть приходят! — ответил Коршунов самодовольно. «Появится причина, чтобы, наконец, всех их уничтожить». «Вы весьма самонадеянные», — произнес князь резко. «Мы уже однажды недооценили графиню, и посмотрите, к чему это привело. Рот наших врагов увеличился на шесть человек, один из которых с легкостью убивает бояр на дуэлях». Хладова оказалось гораздо сильнее, чем мы полагали, и за ее спиной теперь не десяток дружинников, а отряд егерей почти в две тысячи человек. Вы действительно считаете, что это случайность? Если так, то ждите неожиданных подарков, скоро они последуют. Столь многочисленный отряд егерей — это серьезно. Но они в Новосибирске, а мы здесь. Считаете, что нужно опасаться?» раз графиня публично продемонстрировала возросшие силы и велела сделать это своему родственничку значит ждать можно чего угодно заметил барон и вновь вытер платком потеющий лоб а кроме того добавил князь службой безопасности пожарских отмечены попытки перекупить нескольких слуг моего поместья а в доме и на рабочем месте найдены подслушивающие устройства это весьма серьезно заметил барон считаете что это хладовы с сомнением спросил граф не слишком ли сильно они по вашему мнению развернулись к тому же если они хотят нанести удар то почему проявили себя раньше времени не лучше было бы атаковать и лишь потом заявлять о возрождении скорее всего они просто совершили ошибку заметил барон ну или уже нанесли удары которые мы пока не можем с ними связать сомнительно покачал головой граф и посмотрел на князя. Впрочем, если все так, как вы говорите, то Хладовых действительно нельзя сбрасывать со счетов. «Денис Дмитриевич, что вы предлагаете?» Князь перевел взгляд с одного мужчины на другого и произнес. «Предлагаю решить недоразумение до тех пор, пока оно не превратилось в настоящую проблему». в данный момент на моих объектах происходит сбор четырех десятков наиболее подготовленных дружинников которые отправятся в новосибирск и должны будут уничтожить недобитков предлагаю вам тоже поучаствовать в данном мероприятии или найти подходящих убийц граф приподнял бровь денис дмитриевич считаете что этих людей не хватит для устранения проблемы александр александрович тем же тоном ответил князь Генерал Залесский, бывший начальник Центра подготовки егерей в Новосибирске, тоже считал, что его ждет успех. Для этого у него было все. Его дар ранга ярый, служба безопасности Центра, дружинники рода, наемники, а также несколько звезд убийц. Однако Хладовы продолжают расширять отряд и становиться сильнее, а генерала никто больше живым не видел». Выдержав паузу, мужчина продолжил «Поэтому думайте, господа. Лично я не желаю проснуться от звуков штурма родового поместья». В ходе длительной беседы князю удалось убедить своих союзников в необходимости выделения серьезных сил и средств на устранение малой угрозы, пока она не переросла в нечто большее. оборон к рукам которого прилипла большая часть собственности хладовых выделил для операции своего младшего брата обсудив все детали троица разошлась а довольный достигнутым результатом князь подумал пусть считают меня параноиком и перестраховщиком пусть считают что я слишком превозношу слабаков хладовых пусть думают о чем угодно главное чтобы отправили людей которые решат проблему Иначе мне не удастся слишком долго скрывать правду.